Таким образом, оказывается, что миновая ценность всякого товара гораздо чаще определяется количеством денег, а не количеством труда или какого-нибудь другого товара, который можно получить в обмен на него. Однако ценность золота и серебра, как и всякого другого товара, меняется. Они то дорожают, то дешевеют. Иногда купить их легче, а иногда труднее. Количество труда, которое может быть куплено или которым можно располагать на известное количество этих металлов или количество других товаров, которые может быть получено в обмен на них, всегда зависит от богатства или бедности рудников, известных в то время, когда производится мена. В XVI столетии вследствие открытия обильных рудников в Америке цены золота и серебра в Европе упала почти на целую треть против того, чего они стоили прежде. Так как добыча этих металлов из рудников и доставка их на рынок уже не требовала такого труда, как прежде, то на них стало возможно купить меньшее количество труда, чем прежде. И этот переворот в ценности металлов, хотя и был, может быть, самым решительным, но все-таки не единственным, как свидетельствует история но как естественная мера, предоставляемая ступней человеческой ноги, локтем или горстью, постоянно изменяясь в своей величине, никогда не может служить точной мерой количества других предметов, точно так же и товар, постоянно изменяющийся в собственной ценности, не может служить точным мерилом ценности других товаров. Во все времена и во всех местах, Одинаковое количество труда всегда имеет для рабочего одинаковую ценность. При обычном состоянии здоровья, силы и деятельности и при обычной степени искусства и ловкости, которыми обладает рабочий, ему всегда приходится жертвовать все одной и той же частью своего досуга, свободы и спокойствия, и каково бы ни было количество товаров, получаемое им в вознаграждении за этот труд, Цена, которую он платит, остается всегда одинаковой. Правда, за эту цену можно купить иногда больше, иногда меньше разных предметов. Но изменяется здесь только ценность этих последних, а никак не ценность труда, на которой они покупаются. Во все времена и во всех местах то, что трудно достается или что приобретается с большим трудом, бывает дорого, а что достигается легко или с малым трудом, то бывает дешево. Таким образом, один труд никогда не изменяется в своей внутренней стоимости, и потому он представляет собой единственное, действительное и последнее мерило, которым во все времена и во всех местах определяется ценность всех товаров. Он составляет их действительную цену, тогда как деньги составляют только нарицательную цену их. Но хотя равные количество труда всегда имеют одинаковую ценность для того, кто работает, однако они имеют то большую, то меньшую ценность для нанимателя. Последний покупает эти количества труда то за большее, то за меньшее количество товаров, и для него цена труда меняется точно так же, как и всякого другого предмета. В одном случае она кажется ему дорогой, а в другом — дешёвой. В действительности же меняется тут не цена труда, а цена товаров, которые бывают дорогие в одном случае и дёшевы в другом.